молчала Илья, не зная пока как комментировать происходящее значит ты можешь разговаривать мысленно отправил я сообщение питомцу а вслух в ответ тишина ну что ж всему свое время как говорится долго ждать и не пришлось кушать вновь прозвенел голосок пал, пал Палыча, и я вновь увидел его красные глаза горчица не мясо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 «Я ж говорил Ване, что лучше со мной не связываться», процедил главарь банды, доставая следующий метательный нож. «А теперь уже поздно».